Глава 43. Валери. Я ополоснула лицо прохладной водой. Насухо вытерла белоснежным больничным полотенцем. Надела темно-синий свитшот и собрала волосы в хвост. Больница для меня как маленькая жизнь. У меня есть свой график. Я хочу выглядеть хорошо в любое время. Взяла две порции какао и отправилась на четвёртый сеанс. Дверь в кабинет открыла локтем. Из комнаты раздался восторженный голос ведущего по телевизору. «Обсуждают новости о помолвке и какие в связи с этим ожидаются мероприятия». Я быстро прошла в комнату. Раздражённая, что, зная, как это на меня влияет, он смотрит эти новости – когда я скоро должна зайти. Но в кресле сидит другой человек. «Простите, я пришла к Андерсону. С сегодняшнего дня с вами работаю я», сказал он, ни разу не взглянув на меня. «С чего вдруг?» Распоряжение дал сам Андерсон. Он, наконец, повернулся ко мне. «Итак, мисс Маклер». Я поставила стаканчики на стол, Напиток расплескался и обжег мне пальцы. Выбежала из кабинета на первый этаж. Мне сложно поверить в то, что человек способен так предать мое доверие. То, чем я ни с кем не делилась раскрыть другому. Взять на себя ответственность за другого человека и просто передать в руки другого. Я открыла дверь его кабинета. И счастье, что он там. Стоит возле окна. Разговаривает по телефону. Захлопнула за собой дверь и скрестила руки на груди. Он посмотрел на меня, прикрыл глаза и схватился пальцами за переносицу. «Извините, мне нужно срочно кое-что уладить. Я вам перезвоню». Клей сбросил звонок и повернулся ко мне. «Так значит, да?» Не предупредив... «Просто взять и поставить перед фактом?» — прокричала я. «Валери, мне это решение далось с трудом, но я не могу продолжать с тобой работу. То, что я рассказывала тебе, что прятала все эти годы, в чем боялась признаться себе, ты взял и отдал другому человеку. У него есть информация только по последнему происшествию» и о твоих приступах до этого времени. Почему ты отказался со мной работать? Трех сеансов для тебя было достаточно. Мы достигли нужных результатов. Прошлые ночи ты принимала препараты? Нет. А приступы были? Нет. Да ты сам себе лжешь. Мне нужна длительная терапия. Чем тот человек может мне помочь? не зная этих подробностей. Его работа основана на базовых принципах, которые помогут, даже если не владеешь полной информацией. «Мы договорились на пять сеансов. С тобой. С ума сойти. Впервые в жизни согласилась поработать с психологом, а он сбегает от меня после третьего сеанса. Скинула я руки» и уставилась на него в непонимании. На его лице проскользнула улыбка, и мне самой стало смешно. Какая ирония! Немного переведя дыхание, села на стул. Простите, что накричала. Простите или прости? В смысле? Ты только что кричала на меня, словно на друга, а сейчас обратилась на «вы». Забылась. На эмоциях была. «В этом проблема, Валери. Я не могу относиться к тебе, как к пациентке. С самого начала не мог, а сейчас становится сложнее. Это мешает лечению? Ответьте честно. Или мешает вам? Я слишком переживаю за тебя и твое благополучие». «Ясно». Я резко встала и вновь повысила голос. «Извините, что я такая». «Открытая. Не могу продолжить лечение из-за своего светлого характера». Всплеснула я руками и приложила их к щекам. Они горели. «Валери. Я ухожу. Работа с тем человеком бессмысленна. Вы зря тратите свое и мое время». Дверь открылась, и в кабинет вошел тот психолог. «Доктор Андерсон. Эта дама...» Просто взяла и убежала. Я как раз прошу прощения перед ней, что не предупредил. И перед вами тоже. Я созванивался с профессором, и они перенесли нашу встречу. Так что я могу продолжить работу с мисс Макклер. Кажется, сам Клей удивлен своему решению. «Ох, замечательно!» – вздохнул он и округлил глаза увидев мой резкий взгляд. «Простите без обид. Просто и так работы много было. Прошу меня извинить». Он поспешно вышел из кабинета. «И вы бы доверили меня такому человеку?» указала я на закрытую дверь. Клей ухмыльнулся. «Мы вместе учились, и он хороший специалист. Я бы не поручил работу с тобой...» человеку, в котором не уверен. И что это сейчас было? Сначала отказываетесь, а теперь вновь принимаете. Начнем четвертый сеанс здесь? Клей, не столько сами сеансы важны для меня, а сколько возможность высказаться. Пусть вы не можете относиться ко мне как к пациентке, помогите как другу. Тем более, знакомы мы недолго и быстро забудем друг о друге. И вы вновь сможете жить по своим принципам. Хорошо, тогда начнем? А как же? Мы достигли нужных результатов, и трех сеансов было достаточно? Я не отказываюсь от этих слов. Ты поступила храбро, признав то, что с тобой произошло. Пока не проживешь эмоции, они будут долго стучаться, и создавать дискомфорт внутри. Чем раньше это сделаешь, не будешь бежать и отрицать, тем быстрее излечишься. Проблема в том, что сейчас я не воспринимаю это как обычное нападение. То, что можно списать на время и случай, переступить и идти дальше. Сейчас меня будто снова тащат по коридору, и я задыхаюсь потому что не знаю, что меня ждет. Какая правда кроется во всем этом? Давай сделаем вот что. Поработай сегодня наедине, сама с собой. Напиши на листе бумаги, что ты чувствуешь сейчас в отношении каждого нападения. Есть ли у тебя ненависть, желание отомстить, страх? Я хочу просто это оставить. Было, помню, прожила. Дальше я выберу себя. Тем не менее, напиши о своих чувствах. Это своего рода личная терапия. На пятом сеансе обсудим это. Кстати, выпишу тебя завтра. Замечательно. Что ты планируешь делать дальше? Найти бы силы домой зайти. Возьму билет. Сначала к дяде, он живет на окраине. Дальше подготовлюсь к поступлению в Эларейм и начну жизнь там. Будь готова завтра ответить на вопрос. Что, если бы ты не могла покинуть Эллингтон? Обещаю, завтра скажу точно. Я спустилась в приемное, вновь за чашечкой какао. «Сейчас время подумать, как бы я поступила, не имея возможности покинуть Элингтон «Какой смысл в этом вопросе?» «Ты как?» — спросила администратор на ресепшене. «Все та же, что не пропускала Эшли. Милая девушка, но избегает поддерживать зрительный контакт. Думаю, неплохо», — улыбнулась я. Прямо порхаешь после каждого свидания с Андерсоном. Прошу прощения, я нахмурилась, не успев сделать глоток. Вряд ли встречи с психологом можно назвать свиданием. Но Андерсон не работает по этой специальности. В твоей карте даже нет назначения получить психологическую помощь. «Ты что-то хочешь сказать? Тогда не тяни!» Не то чтобы я тупая, просто видно, что ты сейчас владеешь информацией. Эти встречи он проводит вне своего рабочего дня. А это незаконно и наказуемо? Нет. Тогда что? Еще никому у него не было такого интереса. Ну, случается такое. Я всплеснула руками. Кто-то нам больше интересен. Кому-то хочется помочь больше. Я хочу сказать, что это не связано с симпатией или... Послушай, мне не хочется это обсуждать. Я завтра ухожу. Я развернулась и увидела Кайла. Привет. Он одет точно так же, как в тот вечер в клубе. Прости, что не приходил. Я отрицательно покачала головой и отошла подальше от медсестры. Она обязательно все выслушает. «Отец следит за мной», — совершенно спокойно сказал он, приложив руку к моей щеке. Я отошла на шаг назад. «Не переживай, меня никто не узнает. Жалею, что только сегодня вспомнил способ увидеться с тобой». «Как ты?» «Все в порядке, Кайл». Сколько ты еще планируешь здесь быть? Какое тебе дело? Как какое? Я жду тебя. Ты женишься на Эшли? Да. То есть... Кайл нахмурился. Эшли тебе ничего не сказала? Сказала. И что за сомнения у тебя? Какие тут могут быть сомнения? Ты женишься на Эшли. Точка. То, что мы решили, для тебя не важно. «Валери, я здесь только из-за тебя. Так уходи, я в порядке». Я развернулась, но он схватил меня за руку. «Я ничего не понимаю. Что случилось? Что тебе сказала Эшли? Что ты сделал ей предложение? У вас взаимные чувства с того вечера, когда на нас напали». Кайл провел рукой по лицу и вздохнул. Какого? Что она за человек? Хочешь сказать, моя подруга мне врет? Да, именно это я хочу сказать. Зачем ей врать мне? Зачем мне признаваться в чувствах тебе, а на следующий день делать предложение другой? Даже не представляю. Наверное, удобно иметь жену-королеву великой страны и интересную девушку, «На стороне». «Да как ты можешь обо мне так низко думать?» «С болью сказал Кайл». «Я знаю Эшли много лет, а тебя чуть больше недели. Кому, по-твоему, я верю больше?» «Ты измеряешь доверие годами?» «Я совсем не знаю тебя, Кайл. Если точнее, я не знаю, правда ли все, что мне известно о тебе». Он отшатнулся и медленно покачал головой. Приоткрывал рот, но тут же отворачивался. «Валери, он резко ко мне подошел и взял за плечи. Тебе опасно здесь оставаться. Ради себя доверься мне. Я и так уеду, но без твоей помощи. Я не женюсь на Эшли, я тоже уеду». Он крепко держал меня, а я не могла пошевелиться. Валерия, у тебя все в порядке?» Справа от нас прозвучал голос Клея. Кайл отпустил меня, коротко посмотрел на него и снова на меня. Ответ должна дать я. «Да», — я натянула улыбку. «Мой друг уже уходит». «Хорошо», — Клей посмотрел Кайлу в глаза и ушел. Кайл пристально следил за ним, в глазах узнавание. «Это тот врач, который спас тебя?» «Да, я у него наблюдаюсь. Теперь уходи». Я скрестила руки и ушла. Он не остановил меня и не сдвинулся с места. «Этот мир не для тебя, Валери». Так он сказал в первый вечер. «Значит, и люди из этого мира не для меня». Я молча прошла на свою кровать, подогнув колени и опустив голову. Думала, расплачусь, но внутри пусто из-за сомнений в правильности своих поступков. Как быстро... «Разрушился мой мир». «Это был он?» Спокойно спросил Клей. Я подняла голову и повернулась. Он стоит в дверях. «Как ты узнал?» «Его выдали глаза. Они были точно такие же, когда он принес тебя сюда. Отчаянные. Я устала. Хочу побыть одна», отвернулась я. «Медсестра?» Была права его излишним вниманием ко мне. «Подумал, тебе нужна помощь. Клей, это вас не касается. Извини». Он тихо ушел, закрыв за собой дверь, а я укуталась в одеяло. «Если мне лжёт Эшли, это еще хуже».